Общество одного Момме. Когда кто-то разбогатеет, говорят, что ему просто повезло. Пустые слова. На самом деле, только смекалка да точный расчет могут обеспечить семье достаток и процветание. Без этого никакой бог удачи и богатства, ни Эбису, ни Дайкоку, не придет человеку на помощь. К слову сказать, Осокские купцы, толстосумы, объединились в союз Дайкоку. Собираясь каждый месяц, они обсуждают, кого из князей и на каких условиях следует сужать деньгами, в чем находят для себя куда больше интерес, нежели в пирушках и развлечениях. Для своих встреч они снимают залу в одном из буддийских храмов на улице Икудама Мати или Ситадера Мати, и с утра до вечера – обмениваются мнениями. В обществе этом состоят одни старики, чьи дни уже клонятся к закату, но они не помышляют о загробном блаженстве, а думают лишь о том, как огрести побольше брышей и приумножить свое богатство. Да, в мире нет ничего слаще денег, а чтобы иметь их в достатке, надо жить так. С 25 лет, пока находишься в рассвете молодости, не зевать, а учиться уму-разуму. С 35 лет, вступив в пору зрелости, зарабатывать и копить деньги, в 50 лет, набравшись опыта, укрепить основу своего дела, а за год до 60 передать хозяйство старшему сыну и удалиться на блаженный покой. Но некоторые старики, дожив до почтенного возраста, когда самое время ходить по храмам и думать о душе, по-прежнему обременяют себя мирскими заботами, не помышляя ни о Будде, ни о законе. Сноска не о Будде, ни о законе. Закон здесь — основы буддийского учения. А между тем, любое богатство даже в 10 тысяч камме после их смерти останется в этом бренном мире, с собой они смогут забрать только саван. Среди стариков, входящих в союз Дайкоку, нет ни одного с состоянием меньше двух тысяч каммы. Между тем, несколько лет назад не столь преуспевающие их собратья, поднакопив деньжонок, объединились в общество одного Моммы. В него вошло 28 человек с состоянием в 200-300, самое большее — в 500 каммы. Постоянного места для ежемесячных собраний у них нет, встречаются они в какой-нибудь харчевне и заказывают себе угощение на сумму не превышающую одного моммы. При этом и пьющие, и не пьющие обходятся без сакая. Даже в развлечениях самым главным у них считается умеренность, от того и разговора у них выходят мелочные, да скучные. С утра и до захода солнца они советуются между собой, как лучше вести дела, прикидывают, кого из заемщиков можно без особого риска судить деньгами, да как сделать, чтобы деньги ни дня не пролеживали в туне». Состояние свое они нажили, давая деньги в рост, и действительно по нынешним временам нет предприятия более прибыльного, нежели ростовщичество. Но многие купцы только с виду преуспевают, а на самом деле сидят по уши в долгах, и когда такой вот купец, взявший большую сумму, не может ее вернуть, это приносит огромный убыток взаимодавцу». «Однако слишком осторожничать и подозревать всех без разбору тоже не дело, так и самому недолго прогореть». «Давайте отныне действовать так», — предложил один из членов общества. «Прежде чем сужать кого-либо деньгами, положим себе за правило обмениваться сведениями о наших заемщиках». Только чур придерживаться уговора и не хитрить друг с другом. Первонаперво надо составить поименный список всех, кто постоянно обращается к нам за деньгами, и обсудить в подробностях, как на сегодняшний день обстоят их дела». «Правильно!» — откликнулись остальные, а кто-то сказал... «Начнем с такого-то, владельца такой-то лавки в квартале Китабама. обама Все его имущество, включая недвижимость, можно оценить в 700 камме. Заблуждаетесь, до да него долгов на 850 камме!» Столь серьезное расхождение в оценках всех встревожило. «Дело не шуточное. Давайте выслушаем соображения обеих сторон. Для всех нас это важно». «Я считаю, что этот купец богат», — начал первый, — по следующим причинам. В позапрошлом году, в месяц Иния, он выдавал свою дочь за купца из города Сакаи, и свадебная процессия с приданным тянулась от имамии до самых ворот аптекарской лавки Фудзинамару на улице Нагамати. Сноска. Месяц Иния. Одиннадцатый месяц по лунному календарю. Вслед за свадебным поездом шли дюжи, как на подбор парни, и тащили пять ящиков, в каждом из которых было по десять каммы серебра. Поглядишь на это. Точь-в-точь -точь процессия со священными ковчегами во время летнего праздника. Сноска. Точь-в-точь -точь процессия со священными ковчегами во время летнего праздника. Имеется в виду праздник, отмечавшийся в шестом месяце по лунному календарю осохскими храмами Тэманго и Хумиоси. Тэманго — синтаистский храм, в котором чтят божество Тензин, посмертное имя Сугавара Но Митидзане, поэта, ученого и политического деятеля второй половины IX века. После смерти был обожествлен и считается богом-покровителем города Осаки. Суми-йоси храм, посвященный синтаистским богам, повелителям морской стихии и покровителям мореплавателей. Помимо дочери, у этого купца есть еще несколько сыновей. Не будь у него больших денег, вряд ли он дал бы за дочерью 50 каммы. Подумал я, и в третьем месяце прошлого года чуть ли не силком навязал ему в долг двадцать каммы. «Какая неприятность!» — воскликнул его возражатель. «Из этих двадцати каммы к вам вернется не более одного каммы и шестисот моммы». Услыхав это, взявший слово первым изменился в лице, и хотя он держал палочки в руке, еда не шла ему в горло. «Эк, я просчитался», — молвил он, чуть не плача, «а ведь всей горькой правды он еще не знал. Расскажите же, как на самом деле обстоят дела у этого торговца». «Ну что ж, извольте. взять этого торговца — мошенник, каких мало. Он настолько нуждается в деньгах, что готов платить судный процент наравне с театрами, а на таких условиях — Кто угодно даст ему в долг. Сноска. Готов платить судный процент наравне с театрами. Во времена, о которых идет речь в рассказе, театральные трупы часто разорялись, поэтому им назначали самый высокий судный процент, до 30% и более. Известно ли вам какое-нибудь другое ремесло, помимо театра, которое позволяло бы платить такой процент и при этом оставаться платежеспособным? Один ящик из-под 10 каммы вместе со всеми железными причиндалами обходится в 3 моммы, 5 Бу. Так что всего за 17 моммы и 5 Бу можно купить 5 таких ящиков, а внутрь они напихали камней до да черепицы, которых сколько угодно кругом валяется. Как известно, голь на выдумке хитра. «Я так думаю, что обе эти семейки втайне сговорились между собой и устроили сие представление, чтобы пустить людям пыль в глаза. Да если бы я, открыв эти ящики, увидел в них настоящие «тёгины», все равно не поверил бы своим глазам. В положении этого торговца дать дочери в приданное 200 серебряных монет и то немыслимо» а за вычетом одежды, утвари и прочего он мог бы расщедриться лишь на пять каммы, не больше. Будь я на вашем месте на первых порах год или два, я сужал бы этому купцу понемногу, не более двух каммы. Если бы все обошлось благополучно, в последующие пять-шесть лет эту сумму можно было бы удвоить. Давать же ему сразу двадцать каммы следовало лишь окончательно убедившись в его порядочности. «Правильно я рассуждаю!» Все дружно закивали головами. Что же до потерпевшего, то он совсем сник, и когда подошло время расходиться по домам, был не в силах подняться на ноги от огорчения. «До сих пор я ни разу не ошибался в своих расчетах, а тут оплошал, как последний дурачина», — пробормотал он и залился слезами, словно женщина. «Не присоветуете ли мне, как вернуть эти деньги?» На это его мудрый собрат произнес. «Существует только один надежный способ заполучить эти деньги обратно. Думайте хоть тысячу дней и тысячу ночей, все равно ничего умнее не придумайте. При условии, что от вас последует вознаграждение в виде одной штуки шелка цумуги самого лучшего качества, я так и быть, посоветую, что нужно сделать». А тут ему в ответ О чем разговор? Да я в знак благодарности, помимо шелка, готов поднести вам еще и ваты для набивки одеял. Пожалуйста, научите меня, что делать. Прежде всего вам следует покороче сойтись с вашим должником. Теперь уже недалеко до праздника лодок в храме Темангу. Сноска! Праздник лодок в храме Темангу. Праздник храма Темангу состоял из двух частей – шествия по улицам города и процессии лодок со священными ковчегами на реке, протекающей в центре Осаки. Это красочное зрелище привлекало множество зрителей, для которых на набережных сооружались специальные помосты. Это очень кстати. Беседуя с ним, обмолвитесь ненароком, что ваша жена хочет полюбоваться этим красочным зрелищем с помоста на берегу реки. 25 пятого числа отправьте ее туда, и пусть она заведет с женой этого купца разговор о всяких домашних делах. Там же наверняка будут и его сыновья. Как только ваша жена увидит второго по старшинству сына, ей следует сразу же рассыпаться в похвалах, какие у него умные глаза». Не сочтите залезть, но этот юноша точно прекрасный павлин, рожденный в семье коршунов. Сноска. Точно прекрасный павлин, рожденный в семье коршунов. Выражение, используемое для похвалы ребенка, который превзошел красотой своих родителей. «Его красота сияет подобно драгоценному камню. О, как бы я мечтала видеть вашего сына своим зятем!» Только не подумайте, будто я говорю это потому лишь, что пропустила чарочку саке Хвалить собственных детей не принято, и все же замечу, что моя дочь внешностью ничуть не уступает другим. Поскольку она единственная чадо в семье, отец готов дать за ней пятьдесят каммы серебром. К тому же у меня есть и собственные сбережения, три с половиной сотни золотых рё, а также угловой дом в многоборе». Даже если продать его по дешевке, за него дадут не меньше двадцати пяти Да, я еще не упомянула о нарядах. В сундуке у меня лежат шестьдесят пять кимоно, навехоньких, ни разу не надеванных. Кроме единственной дочери, мне некому их отдать. Моя дочь и ваш сын составили бы прекрасную пару». При этом вид у вашей жены должен быть такой, как будто она всерьез забрала это себе в голову. Так будет сделан. Первый шаг. После этого, время от времени, посылайте купцу и его супруге недорогие подарки. Они будут вынуждены отвечать вам тем же, так что в накладе вы не останетесь. Затем выберите подходящий предлог и пригласите их сына к себе — Попросите его помочь вам произвести учет в лавке. Пусть взвешивает монеты на весах, подсчитывает их общее количество, проставляет на них клеймо вашего дома и сносит в кладовую. Хорошо, чтобы этоким образом он потрудился у вас целый день. Вскоре после этого разыщите кого-нибудь из людей, близких к их семье, и потихоньку пошлите за ним. А когда он придет, скажите «Моя жена». Уж не знаю почему, вбила себе в голову непременно выдать дочь за их сына. Дело-то неспешное, но при случае спросить у них, как они на это смотрят, могу сказать только одно: за кого бы мы ни выдали свою дочь, она получит в приданное тысячу серебряных тегенов. Когда, по вашим расчетам, эти слова дойдут до купца, Пошлите к нему человека и велите передать, что вам срочно занадобились деньги, которые он взял у вас в суду. Будучи человеком жадным до богатства, он наверняка что-нибудь придумает, лишь бы их возвратить. Так что можете считать эти деньги у вас в руках, и никаким другим способом вы их не выцарапаете. Вот какой совет дал этот Дока своему незадачливому собрату. На том все разошлись по домам. Спустя несколько месяцев, как раз перед новогодним праздником, тот явился к своему мудрому наставнику и, радостно улыбаясь, сказал «Душевно вам благодарен. Последовав вашему бесценному совету, я на днях получил свои деньги сполна вместе с процентами. Право же, такой кладезь мудрости, как вы, находка для нашего общества одного момма». И уже, собравшись уходить, добавил: Да, помнится, я обещал преподнести вам штуку шелка цумуги, Быть может, на сей раз вы соблаговолите удовольствоваться этим. При этих словах он разложил перед своим благодителем штуку дешевой бумажной материи Камико. Что же даваты для набивки одеял, то об этом мы потолкуем после Нового года. Сказав ему так на прощание, он отправился в Освоясе.